Глава 51. Александра. Охранник заведения, которое сейчас снимает свет для тренировок, знает меня, поэтому пропускает без вопросов. Я осторожно крадусь вместе с сыном, притаившись за сценой, наблюдая, как свет дрючит своих танцоров, требуя от них идеального исполнения сложного трюка. У меня мозоль лопнула, жалуется один. До крови? Нет. «Скажешь, когда будет до крови, перевяжешь и будешь делать, пока не сделаешь идеально». «Начали!» — жестко командует Цвят. «В такие моменты я его прямо обожаю. Ух!» «Хочу еще немного им полюбоваться и сделать из-под несколько кадров, как вдруг Алим вырывается из-под моей руки и выбегает на сцену. Алим! Вот неугомонный!» Увидев знакомого, сынишка не смог удержаться на месте и выбегает, громко топая. Друг оборачивается и успевает подхватить Алима, пока тот, запнувшись ногой о провод, едва не расквасил себе нос. Выбегаю следом. Алим уже обезьянкой висит на свете. Я обнимаю друга. «Привет. Скучала?» «Скучала», — отзывается, обняв крепко. «А что с координацией и ловкостью у нашего Алима? Явно пошел в тебя. То есть он идеален?» «О, да. Идеально влетает во все». Друг ржет, намекая со смехом на времена, когда я, отчаянная и самоуверенная дурежка, решила, что смогу научиться вот так же легко парить, потому что на йоге научилась шпагату и приобрела классную растяжку. Оказалось, все намного сложнее. Дело даже не в сложных трюках, но во врожденной грации и плавности. Она есть у свята, у меня пластичность и талант другого рода. Я могу стать консервным ножом для каждого, вскрывая в фото самую суть. Мои работы гремят, чаще всего это фэшн-снимки, но самую большую популярность приобрели мои работы Ню, благодаря им я и прославилась. Какие планы, Саш? Вечером у меня, напоминаю о договоренности, Свят что-то прикидывает в своей голове, не спешит отвечать согласием. Это царапает изнутри, но я пытаюсь обернуть все в шутку. Ладно, хватит прятать от меня свою царевишну, или боишься, что заревную? «Шутки шутками, а думать, что мой родной и привычный, такой безумно близкий свят, отдаляется немного больно. Скорее, даже больше, чем немного. Но вслух никогда не признаюсь. У него нет сложностей с противоположным полом. Они есть только у меня. Не стоит же топить всех по этому поводу». «Скорее, она ревнует», — наконец отвечает друг. «Думает, что меня слишком много в твоей жизни, и наоборот. Давай в кафе посидим». Смотрит на меня, как будто извиняясь. В горле внезапно першит. Мы шли к успеху каждой своей дорогой, но все-таки вместе. Цеплялись, как могли. Я помню его злые слезы после сокрушительного провала первого проекта, на который он возлагал большие надежды. Он знает, как я рыдала, заедая мороженым разгромные статьи в свой адрес с клеймом «Порнушницы». Когда-то мы были друг для друга спасательным кругом. Островком спокойствия в бушующем море. Мы были нужными в момент необходимости и сложностей. Теперь на волне успеха, когда пошли не только вложения наших трудов, но и сочные плоды, меня вдруг стало слишком много для свято, и это задевает. Наверное, задевает потому, что я смогла стать столь же ненужной для кого-то, кроме него. Он нужен кому-то еще, а я — нет». «Алим не в счет. Алим — моя большая и абсолютно слепая любовь». «Саш, это ничего не меняет. Люблю тебя, знаешь же. Как с самого себя. Ты мне роднее родни». «Да, я тебя тоже. Ладно, мы будем у себя. Проверим, как сделали детскую». «Алим?» Алим сосредоточенно и почти равнодушно кивает. «Он активный, но говорит очень мало и редко. Я так волнуюсь по этому поводу, просто не передать как». Может быть, мои постоянные разъезды так влияют. Мы везде и почти одновременно нигде. Так что насчет кафе, Саш? Еще секунду во мне теплится надежда зацепиться за эту возможность, а потом просыпается злючка и стерва. Раскрутить на полную, взыграть, заставить все кругом гореть, все и всех. Я это умею, знаю, сыграть так, что и его потащит... Не любя отыграть в животную страсть, и отзовется же. Моя темная душенька, как однажды выразился Ким, жаждет крови. С трудом заталкиваю ее в себя поглубже. С большим трудом. Не стоит. Знаешь, мы едва добрались до тебя. Валюсь с ног от усталости. Три восьмичасовых перелета за одну неделю даже для меня ту матч, а у Шалиму тем более нужен отдых. Рада была увидеться. Торопливо целую Свята в щеку, забирая надувшегося Алима и быстро ухожу. Сбегаю. Слышу за собой топот ног. Свят догоняет и дотрагивается до локтя, развернув меня к себе. «Саш!» «Ну что?» Приваливаюсь к стене в узком коридоре. «Я все понимаю, правда. Теперь я кажусь тебе навязчивой и вдруг стала проблемой, помехой. Ты даже в кафе пойти со мной стремаешься, переживая, что подумает об этом твоя пассия». «А схера ли тебя бояться, если между нами ничего нет? Но, блин, ты выкраиваешь крохи своего внимания, смотришь при этом жалостливо. А мне нахрен не сдалась ни твоя жалость, ни чья-либо еще. Я желаю...» «Саш, тебя несет», — предупреждает Свят. «Я желаю, чтобы эта пизденка того стоила. стоило многих лет нашей дружбы и того, как мы не позволили друг другу упасть». Фоном в моем голосе звучит... «Я не позволила тебе стать парнем-шлюхой, когда после взлета все пошло по пизде, и тебя одолевали мысли, что проще опустить руки и сдастся на попечение какой-нибудь Милфи, который нужен красивый и молодой парень с твердым хуем». В глазах свято мелькают искра обиды. «Ему тоже есть что мне припомнить». «Но именно сейчас не я отказываюсь, труса отводя взгляд, а он не дает даже шанса объяснить его пассии, что я не угроза, блин!» «Только если вдруг снова станет хуёво, сначала по всем своим бабам пройдись, окей? Пока!» Добавляю последнее и, выбегая, тащу за собой сынишку. Уже на улице мое лицо обжигает не только лёгким морозцем, но и стыдом. Я вела себя, как ревнивая тварь. На волосы сыплет белым. «Снег!» — говорит Алим. Санишка задирает голову вверх и открывает рот, пытаясь ловить снежинки. Щелкаю его, не раздумывая. У меня столько его фото. Мамочки! «А где твои варежки, парень?» Спрашиваю, присев перед ним. «Вот же они. Давай наденем». Глаза щиплет слезами. Пора двигаться дальше. Больно, что именно сейчас, после разлуки... Блин как некрасиво я все высказала святу, будто жалею, что поддерживала его или выставляю счет с претензиями. Говорят, искренним чувствам не столь важно, получаешь ли столько же в ответ. А я, видно, не доросла, не достигла еще этого понимания. Алим обнимает меня, трогает щеки варежками с рыбками. Они довольно тонкие, но сынишка ни в какую не хочет надевать другие из-за рисунка больших и красивых рыб. Рыб он обожает. Наверное, пора уже завести большой аквариум и обживаться полноценно на одном месте, а не быть кочевой мамой. «Шапка!» — говорит сын, стряхивая с моих волос снежинки. «Где шапка?» При этом сынишка смотрит на меня глазами своего отца, глазами Расула, и в голове обрывками звучат прощальные фразы. «Будь умницей, береги ноги в тепле, носи шапку». Интересно, сам-то Мирасов шапку носит? И как его жизнь сложилась? Впрочем, плевать. Я наш разговор до самой последней буквы помню. И пусть Расул считает себя крутым, у него никогда-никогда не будет такого сладкого умницы сыночка, как у меня, который переживает за мои уши и накрывает их теплыми варежками, чтобы я не замерзла. Разве можно замерзнуть, когда любят так бескорыстно? У меня поклонников хватает. Выберу кого-нибудь из них. Вот, например, Захаров Никита Владимирович. Крупный бизнесмен из местных. Мы виделись на выставке моих работ за границей. Вот уже полгода вежливо приглашает на свидание. Стабильно радует цветами один-два раза в месяц, где бы я ни была. Узнав, что я вернулась, он настаивает на ужине. Приятный в общении, обходительный, довольно интересный. Чем не кандидат на неплохой вечер? И не нужен мне этот бугай озабоченный, горе-осеменитель Мирасов. Я быстро отправляю Захарову сообщение, пока не передумала. Поужинаю с радостью. Все, дело сделано, говорю себе под нос, даже не представляя, какие сюрпризы готовит мне жизнь.